Новые полстакана вновь привели меня в бодрое состояние духа. Тётя Шура глотнула и тоже повеселела. Сказала, что любит посидеть вот так, поговорить с хорошим человеком. Хотя вообще-то на скуку не жалуется. На работе каждый день с людьми, а то, что живу одна, так оно и привычнее. Сама себе хозяйка. Я узнал, что где-то далеко, не то в Пскове, не то в Смоленске, не помню. Есть у тёти Шуры дочь и внуки. Только в гости сюда их не дозовёшься, а самой ей на 60 лет в такую дорогу пускаться боязно, да и билет не дешёвый. Просидели мы вдвоём допоздна и расстались, как говорится, с чувством полного взаимного понимания. Утром я опять встретился с Ингой и Альбертом, часа два мы пожарились на пляже, а потом они засобирались к каким-то знакомым, которых неожиданно обнаружили в этом городе. Мне к незнакомым знакомым не хотелось, я решил в одиночку поболтаться по Батуми, по портовому району и старым кварталам, где можно увидеть что-нибудь поустовское. И поболтался, и увидел, но прогулка оказалась недолгой. Неожиданно потемнело и взревел оглушительный ливень. В точности такой, о каких я читал у Константина Георгиевича. Ну, на первый раз это было даже интересно, экзотика. Однако что же дальше делать? Ливень загнал меня в маленькое кафе. Чтобы не торчать в нем просто так, я выпил кофе с пересохшим кексом, но дождь и не думал униматься. Я вспомнил, что такие тропические дожди в Батуми могут хлестать непрерывно несколько суток. Этого еще не хватало. Я встал у двери, в которую густо летели брызги. По тротуарам и мостовой неслись клокочущие жёлтые потоки. Сверху низвергались водопады. Однако на какие-то полминуты водопады ослабели, и я, промокнув не более, чем под обычным дождём, скачками перелетел улицу. На другой стороне был магазинчик с привычной для всего Советского Союза вывеской "Промтовары". В промтоварах вежливая черноокая девица предложила мне на выбор несколько зонтов и плащей. Ну, зонт разве защит от таких потоков. Я выбрал полупрозрачную накидку с капюшоном, просторную и длиной до пят. Как сейчас помню, за 1 рубль 50 копеек. Превратившись в водонепроницаемый кокон, я пустился к своему жилищу. Это было даже весело, похоже на приключения где-нибудь в Африке, в период экваториальных дождей. Когда я был уже рядом с домом, ливень кончился, словно его отрубили. По мокрым стенам, листьям, камням потекло жидкое солнце. Над тротуарами закурчавился горячий пар. Оказалось, что тетя Шура тоже только что вернулась. С заставы. Она была в широченной мокрой плащ-палатке. «На работу нынче больше не пойду. Надо и отдохнуть, старухи». «Тетя Шура, да какая же вы старуха? Вы еще и та, в рассвете сил». «Ах ты и скажешь, Славушка!» Видно было, что тетя Шура довольна моим неуклюжим комплиментом. А я был настроен игриво, поскольку недавно в случайной забегаловке пил не одно лишь кофе. «Да нет, тетя Шура, в самом деле...» Она глянула вдруг непонятно, и с виноватинкой, и как заговорщица. Славушка, ты бы вот что, угостил бы бабку ликёрчиком, а? Признаться, такого я не ожидал, но тут же изобразил полную готовность. О чём разговор? Где здесь близко подходящий магазин? Да не надо в магазин. Есть неподалёку одно заведение. Я бываю в него я одна захаживаю. Да с мужчиной оно как-то обстоятельнее. Мужчина вновь выразил готовность. Эх, только плащи возьмём с собой, предупредил дядя Шора. Вот-вот опять польёт, и скорее всего до ночи. По каменной, сырой и полной солнечного сияния улицы мы прошли квартал. На кособоком двухэтажном доме я увидел длинную вывеску. Она была в кривой деревянной раме, железная, с облезлой желтой краской и пятнами ржавчины. На краске и ржавчине темнели, словно дегтем написанные буквы. «Черное кофе». Ну, как тут было не вспомнить духаны и кофейни, о которых рассказывал Поустовский. «Все эти свежие требушки, бедные Миши, и не заходи, пожалуйста». Правда, здесьняя вывеска была попроще, но от её обшарпанности и орфографии тоже несло местной экзотикой. Едва мы вошли, тропический водопад снова рухнул на батоме, но сейчас он лишь добавлял уюта старой малолюдной кофейне. Мы долго сидели и неспешно разговаривали про жизнь. Тётя Шура поведала о том, как в войну работала на санитарном поезде и в госпиталях. Как в те годы второй раз вышла замуж, а после войны приехала с мужем сюда, на его родину. 2 года прожили душа в душу, а потом он помер от военных ран. Затем стала расспрашивать меня. Про чужую жизнь ей было слушать интереснее, чем говорить про свои невзгоды. Чтобы стало ещё интереснее, мы снова взяли по чашечке кофе с тройным ликёром. Ливень между тем не думал слабеть, наоборот, От его непроницаемости, а может от подступившего уже вечера, за окнами делалось все темнее. А здесь хорошо. Я рассказал тете Шуре, как в школьные годы в городе Тюмени мы с приятелями на лодке с самодельным парусом отправились в путешествие по реке Туре и попали под такой же сумасшедший дождь. Выдернули мачту, вытащили лодку и под ней под перевернутой отсиживались на голом песчаном берегу. «Ну, правда, тогда ливень был не такой долгий. Зато с грозой. На другом берегу молнией расщепило надвое сухую сосну». «Страх-то какой! Я до сих пор боюсь, когда гроза. Будто обстрел на фронте». «Славушка, а может, еще по одной? Да ты не бойся, у меня денежки есть». «Да я не того боюсь, тетя Шура. Я за вас. Не слишком ли много?» Что ты? Думаешь, а сладно? Мне ли кёрчик никогда не вредит? Как ему привычное? Да я не про него, а про кофе. Говорят, для сердца опасно, если чересчур. Кофе здесь был не тот, что я днём пил в забегаловке. Этот густой, пахучий, чёрный, как смола, или чёрное. Признаться, у меня сердце уже постукивало не впопад. Славушка, Ты не пей, если не по душе. А за меня не бойся. У меня спина хворая, ноги болят иногда, а сердце пока еще как мотопомпа. Мы взяли еще две порции. Хозяин за стойкой индифферентно смотрел в сторону. Тетя Шура повторила. Сердце у меня пока еще ничего. Это я с виду развалена, а внутри вроде без гнилости. Как это ты сказал? В рассвете сил? — Ох и выдумщик. — Тетя Шура, вы с виду еще очень даже вполне. Кажется, ликерчик на меня действовал заметнее, чем на тетушку. Я как погляжу, так песенку вспоминаю. Нашу студенческую. — А что за песенка-то? — Да вот как раз про тетю Шуру. — Вон как. А ты спой. — Да ну, неудобно. Я оглянулся на трех кавказцев за дальним столиком, на хозяина за прилавком. А ты, Славушка, потихоньку. А? Очень я тебя прошу. А вы не обидитесь? Да что ты, не стесняйся. Я в жизни всякого наслушалась. Ну, что было делать, колес болтнул. Вполголоса, вернее, в самую чуточку голоса, Я напел ей дурашливую песенку, которую мы, студенты, гласили на вечеринках и на деревенских улицах, когда ездили на осеннюю уборку картошки. Шагаем с поля, и чтобы разогнать усталость, горланим в маршевом ритме. Тётьтя Шура, тётьтя Шура, тётьтя Шура. Очень видная фигура, про неё все говорят, что тётя Шура просто клад. Это был припев. Откуда она такая песенка, не знаю. То ли из какой-то оперетты, то ли студенческий фольклор. В любом случае, она была в большой дозе нашим творчеством, потому что, кроме припева, почти все слова мы сочиняли на ходу. «И в Москве, и в Воркуте, и на Амуре Знают все о тёте Шуре, без неё нам никуда, Без тёте Шуры нам беда!» Или ещё... Испытал я на своей набедной шкуре, как перечь тете Шуре двое суток я без сна и до сих пор болит спина. Тетя Шура смеялась, вытирая под глазами капельки толстыми заскорузлыми пальцами прачки. Загорелая кожа на лице при этом разглаживалась, на месте морщинок возникали паутинчатые светлые полоски. Особенно смеялась тетя Шура, услыхав такой куплет. Мой приятель, мой приятель как-то с дуру вдруг влюбился в тётю Шуру, сам себя не узнаёт, ты ходит задом наперёд. Ах, веселы вы, народ молодые. Старики теперь шниу молодёжь ругают, а я вас люблю. Дождь так и не перестал. Мы шли домой под гулкими потоками, в которых растворялся жёлтый светоком. Для поддержания бодрости я, перекрывая шум ливня и рёв водостоков, исполнил ещё один куплет. Его я придумал на ходу. Пусть погода, пусть погода будет хмурой. Мне не страшно с тётей Шурой, дождик льёт, как из ведра, а нам опять глотнуть пора. Дома тётя Шура дала мне для сугрева допить из бутылки красное вино, сама не стала, и велела отдать для стирки все мои грязные рубахи. ляг на свою железную кровать с книгой по Устовского и прочитал о чудесном действии на организм крепкого вина маджарки. Прошедший день казался мне замечательным. Я прожил в Батуми неделю, но теперь представляется, что не меньше месяца. Наверное, потому что очень разная была погода. Солнечная жара то и дело сменялась бурными дождями, и каждая такая смена казалась началом новых суток. То с меланхоличным Альбертом и неугомонной Ингой, то один я бродил по Батуми все время, открывая новые экзотические места. То жарился на пляже. Однажды навалилась пасмурная, но без дождя погода. Откуда-то издалека подкатила к городу желтая взбаламученная зыбь, крупная, с пенными гребнями. Я искупался в этих волнах, но осторожно, помнил давний алуштинский урок, когда меня едва не унесло в море. Вода была тёплая, как полуостывший чай, и выплёвывала на берег мандариновые корки. Волны гулко бились о борта столпившихся в гавани судов. У пассажирского причала стоял белый румынский лайнер с большущим сине-жёлто-красным флагом на корме. Назывался он Свобода. Это по-русски. А по-румынски не помню, что-то похожее на испанское Либертад или английское Либерти. Лайнер был такой длинный, что вдоль него открыли специальный катерный маршрут для туристов. Но желающих было мало. Катера прыгали в крутых волнах, как поплавки. Вечером я с удовольствием шёл вднеэтажный окраенный переулок. горели неяркие окошки, в порту светились иллюминаторы и мачтовые огни, в море мигал маяк. Возможно, это был тот маяк, где в начале двадцатых годов скрывался бывший лейтенант Черноморского флота Ставраки, тот, что после восстания на крейсере Ачаков и приговора суда расстрелял лейтенанта Шмидта и его товарищей. Об этом я читал у Поустовского в "Броске на юг" в главе "Маячный смотритель". А ещё я совсем недавно в Вильнюсе знакомился с архивом знаменитого юриста Тадоса Врублевскиса, который в 1906 году защищал Шмидта на суде. В деле были письма, написанные рукой Шмидта. Я брал их в руки, как нечто нереальное, занесённое в наши дни странным ветром времени. Но всё, что случилось со Шмидтом, было реально. Его яростный порыв, его боль, его кровь. И горькая радость последней любви и чудовищная за рамками человеческого понимания предательство Ставраки, бывшего друга. Я рассказывал историю Шмидта тёте Шуре, и она покачивала головой, снова вытирая капельки под глазами. Возвращаясь из города, я знал, что тётя Шура встретит меня как своего, как нагулявшегося любимого племянника. Мне казалось, что мы знакомы давным-давно. Несколько раз я уже по своей инициативе вспоминал о ликерчике. Тетя Шура не отказывалась, хотя и вздыхал смущенно. «Ох, балуешь ты, старуха, Славушка!» Но я баловал не ее, а скорее себя. Мне нравились уютные вечера в старой полупустой кофейне и неспешные беседы с тетей Шурой. Если бы я писал просто рассказ, а не мемуары с претензией на верность фактам, то, наверное, придумал бы какой-нибудь хитрый сюжетный ход, чтобы ярче обрисовать характер тёти Шуры и внести в повествование столь любимыми читателями драматизм. Но ничего выдающегося там не случилось. Просто были вот эти вечера в кофейне, спокойная ненавязчивая ласковость пожилой прачки и ощущение Что из города я возвращаюсь не в случайную комнатушку, снятую за рубль в сутки, а к себе домой. Уезжал из Батуми я мокрым от ночного дождя, солнечным утром. С тётей Шурой мы расславались у порога. Она промокнула ребром ладони глаза. Ты пиши, Славушка. Обязательно тёте Шуре. Может, ещё и заедешь когда-нибудь? Очень даже может быть. Признаться, в горле слегка заскребло. На углу я помахал тёте Шуре и быстро свернул к автобусной остановке. Поезд точен долго и словно неохотя шёл по берегу моря. Волны подкатывали к самым рельсам. Я стоял в тамбуре, смотрел на сверкание тропической природы. Неторопливость поезда была такой, что мне вдруг представилось, вагоны тащит пластмассовый паровозик. зелёный вымоты в корыте рассудительным братом девочки по имени Нана сам брат сидит на паровозике верхом и чтобы тот не набирал лишнее скорость скрибёт пятками сандалей по шпалам гравий и мелкие ракушки со щелкнием выстреливают из-под подошв эта картинка развеселила меня но печаль от расставания с тети Шурой всё-таки шевелилась в душе Впрочем, не сильная печаль. Я думал, что, может быть, и вправду ещё не раз побываю в замечательном городе Батуми, а пока меня ждало продолжение путешествия: Тбилиси, Баку, Астрахань, потом плавание от Астрахани до Казани. Лишь в Казани, окончательно соскучившись по дому, я прервал теплоходный рейс, хотел сперва плыть до Перми, сел на поезд и через полсуток оказался в Свердловске. «С тетей Шурой мы переписывались года два, поздравляли друг друга с праздниками, и я послал ей свою новую книжку. Потом переписка заглохла. Теперь уже не помню, кто кому не ответил на очередное письмо. То ли я потерял адрес тети Шуры, то ли ее письма затерялись из-за моих частых переездов, то ли... Но не хочется думать о грустном. А в Батуми я больше не был. Никогда». И теперь уж, конечно, не буду. Да и зачем? Тётю Шуру я там уже не разущу. Мне теперь самому столько лет, сколько ей было тогда. Конечно, в шестидесятых годах я мог бы не раз добраться до Батуми. Неподалёку от него случалось бывать неоднократно, в Сухуми, в Туапсе. Но это всё были суетливые, с нехваткой времени поездки, связанные с ребячьими экскурсиями, с пионерским лагерем Орлёнок. Никогда не было нескольких лишних дней. Можно было добраться до Батуми еще и в том же 63-м году. Потому что осенью я снова оказался в Севастополе. Я не мог жить без этого города. Побывать в нем было все равно, что сделать глоток свежего воздуха. В ноябре, получив гонорар за новую книжку, я прилетел в Севастополь. Подумал было, не махнуть ли на теплоходе до Батуми. Однако на Ядерское море кипел штормами, лайнеры в Севастополь не заходили. Да и время у меня было всего 5 дней. Лишь на такой срок отпустила меня редакция, где я работал в ту пору. Я утешил себя: может быть, в будущем году. Но будущий год в мемуарах позволительно делать отступление от сюжета. Поэтому я сейчас хочу вспомнить не столько для читателей, сколько для себя. Каким плотно набитым событиями был этот удивительный для меня год, 1964-й. В январе я купил любительскую кинокамеру и тут же начал с друзьями-мальчишками создавать ребящую киностудию. В феврале меня послали в командировку в Ростов-на-Дону. Погода на юге была слякотная, но ростовские писатели дали мне почитать в рукописи вторую часть повести Леонида Борисова об Александре Грине «Волшебник из Гельгью», И это окупило для меня все неудобства поездки. Кстати, по-моему, эта вторая часть не напечатана до сих пор. По крайней мере, я не слышал об этом. Паустовский любил Грина, любил книгу Борисова и переписывался с ним. Но думаю, что даже он не читал продолжение повести. В марте я прилетел в Москву. В третьем номере «Пионера» напечатали мой большой рассказ «Капитаны не смотрят назад». Номер был праздничный. Журналу исполнилось 40 лет. Я, награждённый юбилейным значком, сразу был принят в дружный редакционный круг. Я стал московским автором. В апреле я начал обучать фехтовальным премудростям ребят из своего отчаянного отряда Братство весёлого Роджера, будущая каравелла, и провёл первый турнир. В мае меня занесло в Подмосковье, в город Дмитров, к моему приятелю Лёне Бараеву. В Дмитровье у меня была знакомая мальчишчья компания. С ней я бродил по окрестным лесам и учил ребят стрельбе из своего спортивного лука, подбирая заодно материал для повести Оруженосец Кашка. Потом махнул к Актебель, чтобы полюбоваться знаменитым карадагом, о котором читал у Толстого. А заодно побывать в городке Старый Крым, где похоронен Грин. И полюбовался, и побывал. И всё это наматывал на киноплёнку своей крохотной камеры экран. В июне и июле были отрядные костры и походы. Бесшабашная дворовая компания всё больше приобретала черты настоящего отряда, а отряд требовал сил, нервов и времени. Ещё были всякие поездки по пионерским лагерям. С вами сейчас встретится молодой писатель, чьи книжки есть в нашей библиотеке. В июле пришло сообщение из Москвы, что меня приняли в Союз писателей. Признаться, это прибавило сил. Не каждого принимают в ВСП в 25 лет. Мальчишки сделали мне картонную медаль и вручили со словами: "Только не зазнавайся и нас не бросай". Я прибил медаль к стенке и ушёл с ребятами в поход к Косецкому озеру. В августе случилась то, к чему шло давно долгожданная свадьба. Началось устройство семейной жизни. Но очень скоро оно было прервано вызовом в Москву. «Приезжайте получать писательский билет». Помчался, конечно. И дело-то было всего на двое суток, но от Москвы до Крыма меньше двух часов полета, а там Севастополь. А в Севастополе я в том году еще не был, и к двум суткам прибавились еще трое. Но для Батуми, конечно, времени опять не нашлось. Я лишь написал тете Шуре про свадьбу и получил от нее поздравление. прилетел домой и радости медового месяца перемешались с житейскими хлопотами опыт семейной жизни никакого всё постигалось, как говорится, методом проб и ошибок решил сделать жене сюрприз купил и привёз в фургоне мебель, чтобы обставить нашу снятую в частном доме комнату жена в слёзы ты мне ни во что не ставишь, да? Я думала, что будем выбирать вместе. Тфу ты, век живи, век кучай. И учусь до сих пор, тридцать седьмой год подряд. В октябре навалилась работа по сдаче в печать моей третьей книги. Всякие нелады и путаницы с текстами и рисунками, обычная издательская суета. В начале ноября, в день октябрьского праздника, в Тюмени умер отчим. Я поехал в Тюмень. Впервые познал грустные хлопоты и тяжкие обряды похоронных дел. Мой сводный братишка очень тяжело переживал смерть отца. Чтобы как-то встряхнуть Олежку, отвлечь от горьких мыслей, я повёз его в Москву и в Дмитров. В Москве, в журнале Пионер, готовилась к печати моя новая повесть. Да, вот что интересно. Среди всех перечисленных выше дел я ещё ходил на работу в редакцию Уральского следопыта, выполнял там обязанности заведующего литературным отделом. Редактировал рукописи, отвечал на массу писем. Но самое главное я писал свои книжки. Дома, за обшарпанным старым секретером, в вагонах, в самолётах, в гостиничных номерах и даже у походных костров. Я ухитрился в том году написать свою первую большую повесть Та сторона, где ветер и начать ещё две: О рженосится скашка и Валькины друзья и Пороса. И, видимо, они не столь уж плохи, если пересдаются и теперь, через три с половиной десятка лет. Сейчас думаю, неужели все это случилось в течение одного года? Но узенькие ленты любительской кинохроники бесстрастно сохранили события до наших дней. Кстати, следующий, 65-й год, был такой же головокружительный. На нем как-нибудь в другой раз. Я бессовестно отвлекся. Ведь задача-то была рассказать о тете Шуре и о Батуме, а не хвастаться успехами и бурной жизнью начинающего литератора. Кстати, 63-й год, в отличие от последующих, не оставил в моих архивах почти никаких следов. Куда-то делись дневниковые записи, нет фотоснимков, хотя щелкал своим фэдом я тогда постоянно. До недавнего времени я, разбирая старые фотокарточки, натыкался на два снимка. Инга и Альберт на пляже, и сцена Батумского дворца пионеров, где размытым пятнышком белеют матроска маленького танцора Миши. Но теперь я этих снимков не нахожу. А снимок тети Шуры сохранился. Она стоит рядом со своим домом, на мокром от прошумевшего дождя асфальте, подбоченилась и держится за ствол дерева. С чуть заметной улыбкой. Грузная тетушка в шлепанцах, в мятом ситцевом платье. И все же в ней ощущается чуть заметный намек на прежнюю девичью грацию, та тень давней молодости, которая у многих женщин сохраняется до конца дней. Этот снимок, даже не пожелтевший, будто сделанный лишь вчера, единственная вещественная память о моем длинном путешествии в давнем, 63-м году прошлого века. А пёстрым, сверкающим жидкими солнечными огнями и гудящим ливнями городом Батуми. Там было много всего: ярких тропических цветов, портовой романтики, мимолётных встреч, шумного морского прибоя, гринوفской экзотики старых улиц. Но прежде всего Батуми остаётся в моей памяти городом тёти Шуры, старой прачки, с которой мы вели неспешные добрые беседы в приморской таверне. Чёрное кофе